Глава одиннадцатая. ЦАР. Город Берберати. Ночь. Это был статысячный город, занимающий огромное пространство, так как он состоял из множества маленьких домов. Эти домики были раскиданы хаотично, словно кто-то набрал зерен из мешка и бросил на землю. А после они выросли в дома. Причем сделаны они были из чего попало, оттого и горели хорошо. Очень хорошо. Собственно, лишь благодаря пожару люди смогли сдержать полчища чудовищ. Вот только это были необычные монстры, а гуманоидные, причем разумные. И если обычное чудище испугалось бы огня и убежало, то эти пришли сюда с единственной целью – убивать людей. И жалкий огонь им не помеха. «Гити! Ги!» – выкрикнуло серокожее существо, чей таз походил на табуретку с четырьмя ножками. А торс выглядел как лампочка, которой подсоединили длинные руки. И в центре этой лампочки находились глаза и жуткая пасть. «Гееее!» – взвыли полчаса серых тварей. Они держали в руках костяные копья, острые камни, костяные ножи и что-то вроде щитов из коры. Одеты монстры были кто как, но в основном они прикрывали пах с помощью юбки из коры и кожаных ремешков. Несколько монстров-шаманов, увешанных костяными украшениями, вскинули руки и начали творить заклинания. Чудища уже пытались обойти пламя, но лишь потеряли время. Люди сразу все поджигали. И вот над пожарищем образовалась туча, и пролился настоящий ливень, быстро туша пламя. Не дожидаясь, когда огонь полностью погаснет, чудища рванули вперед и набросились на неожидавших этого людей. Загрохотали автоматы, раздалась ругань, активировались навыки и магия, обрушиваясь на чудовищ. И даже старенький фургон рванул вперед, врываясь в толпу серокожих. Вот только копье, кинутое одним из монстров, пробило лобовое стекло фургона и пронзило водителя, отчего фургон потерял управление и перевернулся. Мужчина понимал, на что подписывается, и гарантированно умрет. Но его жертва не была напрасной. Фургон оставил после себя след из окровавленных и изувеченных десятков чудовищ. Вот только людям это не сильно помогло. Чудовища с легкостью прорывались через линию обороны и, не считаясь с потерями, смели сопротивление людей. Четырехногие чудовища бросали копья и камни, использовали различные навыки и даже отбирали оружие людей, используя его против них самих. При этом после смерти людей рядом падали монетки и шкатулки. «Гитти!» — взревел серокожий монстр, хватая поверженного человека и впиваясь в его руку. Он жадно откусил большой кусок плоти и начал наслаждаться им, громко чавкая. Но вдруг в его тело вонзилась стрела. Вот только монстра это не убило, лишь ранило и разозлило. гиги отбросив труп, чудище схватило копье, лежавшее на земле, и бросилось на лучника, который прятался на крыше одного из домов. Тот выругался и выстрелил еще раз, но на этот раз чудище покрылось слоем камня, и стрела разбилась при ударе. «Проклятие!» Чернокожий мужчина спрыгнул с крыши и побежал, сломя голову, но неожиданно из-за дома спереди показался другой монстр. гити Тварь, чья пасть была окровавлена, тут же атаковала копьем, но... Мужчина, который прикрылся руками и уже смирился с гибелью, открыл глаза и осознал, что парит в воздухе. А заозиравшись, он увидел... Сперва он не понял, что увидел. Была ночь, пожарище, дым, крики и пальба, а после разглядел, как толпа четырехруких здоровяков в металлических доспехах, словно поезд, врезались в полчища серокожих монстров, сбивая их с ног. Позади них мчалась легкая пехота, добивая раненых чудовищ а те, кого не сбили, убивались со спины. Воины попросту оказывались позади врага и вонзали в их спины клинки. «Что происходит?» — недоумевал парящий лучник, но вдруг внизу раздался крик. Монстр кричал. На него вдруг натурально напрыгнула девушка с двумя копьями в руках. То, что это девушка, мужчина понял из-за цвета брони. Она была розовая. Ну и формы доспехов. Бедра были широки и в районе груди две выпуклости. Тут же показались еще два чудища, и они побежали на воительницу, но из-за ее спины выпрыгнули еще пять девушек, и прыгали они так высоко, что попросту перепрыгнули подругу и ее жертву. Женщины упали на монстров, вонзая в них копья, и тут же рванули дальше, яростно крича и размахивая оружием. «Да что происходит?» — недоумевал он, но вдруг его опустило на одну из крыш. Кинувшись к краю, мужчина ловко спрыгнул и, натянув тетиву, побежал дальше. Взгляд опытного охотника внимательно следил за окружением, поэтому и успел выстрелить раньше, чем показавшийся из-за дома монстр обнаружил его. На этот раз лучник попал меж глаз твари, и та рухнула. Но вдруг сверху на труп упала розовая воительница. Фыркнув на мужчину, который отнял ее добычу, девушка побежала дальше. «Да кто вы такие, мать вашу?» Выкрикнул лучник и подобрал стрелу, а также добычу. Он бросился к главной улице, откуда звучало множество голосов, и, когда он выскочил из лабиринта, состоящего из домов, обомлел. Посреди дороги стояла каменная арка. Вокруг находилось множество людей и... не совсем людей. Множество маленьких человечков с белой шерстью лечили ранних местных. Один четырехрукий кричал на других четырехруких... Всюду носились полутораметровые коренастые воины в алых доспехах, а прекрасная сереброволосая девушка в черном облегающем комбинезоне выпускала в небо стрелу за стрелой. Мужчина невольно покривился, потому что как лучник он был уверен, что она так ни в кого не попадет. Однако он не знал, что стрелам и не нужно попадать. Лена попросту использовала навык «глаза жизни» и находила монстров, а затем направляла стрелы прямо в них. Сперва она брала их под контроль и управляла мыслью, но после сообразила. Можно ведь просто отправить стрелу в небо и уже оттуда уронить ее на голову, кого нужно. Поэтому каждая ее стрела гарантированно отнимала жизнь, расходуя минимум сил. В основном Лена охотилась на сильнейших воинов врага, но ну а мешочек для монет стремительно наполнялся. И эти существа были достаточно умны, чтобы считаться разумными, поэтому и монет за их убийство давалось очень хорошо. А живя в этих джунглях, твари не могли иметь малые уровни. Но вдруг серебровласая красавица расправила красивые крылья феи и полетела на запад. Мужчина, засмотревшийся на нее, бросился следом, но лишь на тот случай, если красавице понадобится помощь. Однако вскоре он оказался в месте, которое повергло его в шок. Небольшая часть города была разрушена, и всюду лежали трупы серокожих чудовищ. Многие сотни. На земле, в обломках домов, на деревьях и даже на крышах. Везде были трупы, будто их кто-то специально разбрасывал. Но чуть дальше, среди еще целых жилых домов, бились несколько чудовищ. Десяток серокожих, которые постоянно исчезали, появлялись на расстоянии и атаковали магией способностями и чудовища-щупальцами. Чернокожему мужчине хватило лишь одного взгляда на это побоище, чтобы понять, что здесь проходит сражение в совершенно другой лиге, а он лишь жалкая букашка в сравнении со сражающимися. Но вдруг он заметил, как на крыше дома, стоявшего напротив чудовища с щупальцами, появились два монстра. Они просто появились из ниоткуда. Бац и появились. Серокожее чудовище, увешанное украшениями из костей, вытянули руки, создавая в ладонях два мощных огненных шара. Но не успели закончить заклинание, как вдруг услышали звук. Миг спустя мощная стрела цемой в 100 монет пробила тела твари и понеслась дальше, атакуя шамана, который парил недалеко от кракена. Вот только его защитил барьер от какого-то артефакта, но стрела просто отлетела от него развернулась и вновь выстрелила собою в мага, пронзая его на этот раз. Тут же Кракен начал биться с удвоенной силой и использовал магию электричества. Его щупальца крушили дома и чудовищ, которые прятались там. Серокожие сопротивлялись до последнего и не боялись смерти, но они ничего не могли противопоставить Кракену и попросту закончились, как, собственно, и битва. Монстры! Лучник пришел в ужас от мощи этих созданий, особенно от Кракена. Но тот неожиданно стал человеком, еще больше удивив лучника. Навык? Невероятно. Лучник паник и собрался было уйти, но вдруг справа от него поднялся кусок шифера. Мужчина сразу же приготовился к бою и натянул тетиву, но это оказалась лишь шкатулка. Много шкатулок. Они поднимались с поля боя и летели к парящей фее. Ха -ха -ха -ха. Вдруг он рассмеялся и упал на колени. А я еще считал себя самым сильным воином, но оказался лишь жалкой лягушкой из колодца. Пока лучший воин города сам обичевался, Артем подошел к Лене, перед которой собралась целая гора тут Да, — ответила она на вопрос, который король даже не успел задать. — Как все не вовремя, — вздохнул он, — но монумент нам жизненно необходим. Можем успеть, до выступления ночи. Нам нужна информация, сами мы их логово долго будем искать. Минутку. Лена взмахнула рукой, и мужчина-лучник вдруг поднялся в воздух, а пару секунд спустя приземлился перед ней и королем. Кто вы? Тут же спросил ошарашенный человек. Я король Артем, а это моя королева Лена. Ты знаешь, откуда пришли эти твари? Парень кинул взгляд на один из трупов. На нем, к слову, были кольца и различные снаряжения из шкатулок. Они пришли с севера и уже долго терроризируют всю страну. Но раньше это были лишь малые отряды, а сейчас...» Он устало вздохнул и поднял взгляд. «Ах, это было их первое крупное нападение на наш город. Мы сильно недооценили их, поэтому и проиграли. Мне нужна более подробная информация». Артем покачал головой и показал карту на телефоне. «Где они? Куда нам идти?» — Я не знаю. Попробуйте узнать у мэра или в столице. — Тогда я на север, а ты в столицу. Предложила Лена, на что король молча кивнул, а девушка, расправив крылья, умчалась во тьму. Времени было мало. Ну, а о сне и говорить не приходилось. — Кто вы такие и почему вы нам помогаете? — спросил лучник. — Я помогаю человечеству, а не конкретно вам. Артем перенес в руку чашку горького кофе и отпил напиток. — В какой стороне столица? — «Эм... там. Спасибо». Расправив крылья Грифона, король полетел в указанном направлении, оставив воина одного. Правда, ненадолго, потому что вскоре отовсюду появились граби. Белые мыши были в полном боевом облачении, поэтому выглядели весьма грозно, и к ним никто не приставал. Впрочем, самоубийств здесь не было. Любой из этих мышей имел более высокий уровень, чем лучший воин города. Граппи начали рыскать по полю боя, собирая все ценное. Они обирали тела чудовищ, собирали их снаряжение, если оно имело ценность, и смотрели, не пропустила ли что Лена. Да и король иногда забывал опустошать мешочек с монетами. Он всего лишь вмещает три тысячи монет. И да, всюду валялись монеты. Под телами, под зданиями монеты были везде. Но только за этот бой Кракена против многих сотен серокожих королевство заработало десятки тысяч монет. Такое в мешочек никак не уместится, а вынимать монеты и переносить их в казну во время боя не очень разумно. Лучник же, немного поглядев на это дело, направился в центр города, то тут, то там, замечая людей. Одни возвращались в свои дома, другие разбирали потушенные развалины, третьи думали, что им делать дальше. «Мы выжили». Робормотал он но при этом понимал, что не сейчас так после их все же уничтожит. Однако, дойдя до каменной арки, был ошарашен. Вы можете купить навык, вплоть до оранга. Там поставили столы, за которыми сидели красивые девушки с длинными ушками, и их не смущали крики стонущих людей, лежащих недалеко. Ими уже занимаются целители королевства, правда, в этот импровизированный госпиталь постоянно приносили все новых и новых раненых. «Мэр, что происходит?» Лучник подошел к чернокожему мужчине с перевязанной головой. «А, это ты! Рад, что ты выжил!» Мэр не скрывал своей радости. Все же сильнейший воин города. Благодаря ему город ранее смог отбиться от нескольких сильных чудищ. «Эти люди продают книги навыков. С ними мы сможем защитить себя!» «Навыки! Да не помогут нам навыки!» — воскликнул лучник. «Этот город обречен. Нам не защититься!» «Нам нужно бежать в столицу!» «Ты с ума сошел! Мы ни в жизни не дойдем до нее!» «По монетке с каждого человека, и мы поможем вам перебраться в столицу!» Вдруг рядом с ними появилась красивая черноволосая девушка в золотой манте. «Я Кристина, королева!» «Вот!» Она указала на арку. «Сейчас король летит в вашу столицу. Мы поставим там вторые такие врата, и вы переселитесь!» Мэр с лучником переглянулись. «Мы согласны!» заявили они оба. Вот и чудненько. А пока предлагаю ознакомиться с ассортиментом наших навыков. Очистка воды, целебные навыки, ловушки для монстров, атакующие навыки и, конечно же, ремесленные. С их помощью можно из тел чудовищ делать доспехи и оружие. Ну и главное, пилюли жизни. Всего 50 монет и любой человек может тут же инициализироваться в системе. Включив красноречие на максимум, девушка в красках расписала, что они могут предложить жителям этого многострадального городка. И не прошло много времени, как все здесь было в людях. Мэр оповестил жителей, что они переезжают в столицу и что нужно собирать вещи. К его радости люди в большинстве своем очень положительно восприняли переезд. Но ну, а те, кто против, не хотели оставаться одни в городе-призраке, так что тоже согласились на переселение но ну, а продажа навыков набирала обороты. Горожане убили немало серокожих чудищ, да и до этого на них постоянно кто-то или что-то донападали. Поэтому люди были при деньгах, и Кристина сильно удивилась, получив 700 тысяч выручки. И главное, что ни с кем не нужно делиться. Разве что пилюли жизни покупались в магазине королевства, поэтому часть денег ушла на них, и это был крайне популярный товар. Мужчины, те, кто мог себе это позволить, подключали своих близких к системе и покупали им навыки. Да хотя бы простая очистка воды за 20 монет, чтобы жена занималась этим, пока муж на охоте могла здорово облегчить жизнь. котру утру Артем все же добрался до столицы республики. Правда, большую часть пути он проехал на внедорожнике. Именно на, а не в. Он кракеном сидел на крыше машины и бил щупальцами всех, кто посмел вылезти из леса. Причем весьма успешно, кошелек пополнился на 2000 монет. Спать, правда, хотелось неимоверно сильно. И пришло осознание, что очень не хватает помощников. Но абы кто не может стать помощником? Лишь человек, способный выжить в таких джунглях. Но где таких взять? Есть Саул с Човом, но даже если влить в них огромные суммы, вероятность, что выйдет что-то путное, весьма мала. Слишком уж они не гибкие разумом и решениями. Либо им нужно дать какое-то действительно уникальное снаряжение. Тогда с помощью подавляющей грубой силы можно будет преодолеть любые преграды. Но такого снаряжения не имелось. Обреченно вздохнув, Артём въехал в город под названием Банги и выглядел он бедно. Но зато окружён высоким земляным валом. Судя по количеству людей на улицах, в городе собралась едва ли не половина страны. И да, здесь были улицы, и даже имелась асфальтовая дорога. Застройка в основном частная одноэтажная, и немало местных жителей приняли к себе беженцев, но много людей спали прямо на земле и в переулках. Да даже по улице было тяжело проехать. А направлялся Артем в международный аэропорт. Однако быстро плюнул на это дело и сперва вернул водителя в королевство, а затем и машину. После чего активировал крылья своих доспехов и полетел чем привлек немало внимания. Вот только, прибыв в аэропорт, был малость озадачен. Он находился в осаде. Не весь, конечно, а примерно треть, включая главный терминал. «Что у вас здесь происходит?» — спросил Артем, приземлившись перед массивной баррикадой на дороге. «Там стояли два БТРа, были установлены наблюдательные вышки, которые пустовали, а также то тут, то там сидят чернокожие солдаты. Увидев крылатого человека, они продолжили сидеть». «А тебе какое дело? Спасти их хочешь?» «Так спасай! Что мы тебе сделаем, такому сильному?» Фыркнул один из солдат. «Я прибыл в этот город за информацией о серых четырехногих тварях. Хочу найти их». «С чада они прут. У них логово недалеко от границы», ответил военный, удивив короля. «Благодарю. Но все же, что у вас происходит?» «Война у нас происходит. Французы». Мужчина начал говорить, но половина слов были матерними. И если в двух словах, то французские силы собирались эвакуироваться вместе с остальными белыми. В основном это тоже французы. Послы, бизнесмены и прочие. Но незадолго до эвакуации, а это было более месяца назад, в городе был закрыт пространственный разлом. Причем не абы какой, а аж а ранга. Туда затянуло пять тысяч человек, но выжили лишь семеро. Впрочем, двое погибли почти сразу после возвращения в мир. Финальный бой выдался слишком уж тяжелым. Остальных встретили как героев, их отвезли в госпиталь, где оказали помощь, и, когда им стало лучше, герои дали интервью. Все они были в тяжелом, но стабильном состоянии, так что интервью было коротким. Но они сумели рассказать обо всем том, что творилось там, на той стороне. Однако Артём не нашел в интернете ни одного упоминания об этом, даже записи, будто все почистили. И вот, после интервью, героям пришли французы с предложением переехать во Францию. Настойчиво предлагали, но получили решительный отказ. Как и отказ на предложение продать им артефакты, которые были у людей после завершения разлома. Им, как и Артему, в свое время разрешили взять один из предметов, что были с ними на момент уничтожения ядра разлома. Артем тогда получил компас, а Кристина с Леной посох и мантию Некора. Причем все три предмета были «Б-ранга», и это в слабеньком разломе «Е-ранга». E что за предметы с собой принесли герои, король не знал, но, видимо, кто-то из присутствующих на месте, где закрылся разлом, смог подсмотреть описание предметов. Ну а когда прилетел эвакуационный самолет, той же ночью произошло немыслимое. Оказалось, что на том самолете прибыли весьма сильные системщики, и они проникли в госпиталь. Там состоялся тяжелый бой — в которого от госпиталя мало что осталось. Четверо из пяти героев погибли в сражении, так как все еще находились в весьма тяжелом состоянии. А вот пятый, которым, оказывается, была девушка, похищен. Выяснилось, причем в том интервью, что у нее был уникальнейший навык. Сразу после этого самолет французов попытался взлететь, но президент республики был решителен и приказал его сбить, а также повел войска в аэропорт, который оккупировали белые. Самолет сел, побоявшись подниматься в воздух, а затем французы попытались прорваться к ПВО и уничтожить. Однако были отброшены назад, в аэропорт. Но потери у армии республики были ужасающие. Погибло много системщиков, а также сам президент. Власть в стране взял генерал армии и попытался отомстить за президента, но в итоге получил по шее, понеся немалые потери так что аэропорт в осаде а страна в хаосе значит девушка до сих пор в их плену и чего они вообще ждут спросил король черт их знает но эти твари взяли заложников 500 с лишним человек поэтому их даже не разбомбить солдат сплюнул остальные зарычали от злости у кого-то среди заложников были их жены и дети собственно поэтому они вступили в армию и сидят на баррикадах даже так А что за навык у нее такой, что они решили пойти на такой риск? — Вроде ангел-хранитель называется, — почесав голову, ответил мужчина. — Она вроде как может летать и делать так, что все получаемые раны тут же заживают. — Звучит сильно, — кивнул Артем. — Поэтому, наверное, и похитили? — Нет, — ухмыльнулся тут Она или кто-то из героев успели спрятать системное снаряжение. Вот оно и нужно французам. «Не знаю, что там, но, видимо, что-то очень невероятно ценное». «И нет, не пытайся, не сможешь найти». Уже пытались все, кому не лень. «Ясно, благодарю». Король посмотрел на аэропорт и призадумался. С одной стороны, это не его дело, а с другой, ему бы очень пригодился такой навык. Будь он С-ранга, девушку попросту убили бы ради навыка. Сперва, конечно, ее бы пытали, чтобы она рассказала, где находятся сокровища. Артем как-то читал о том, как французы правили своими колониями в Африке. И что-что в пытках и зверствах у них богатый опыт. Не хуже, чем у США. Вьетнамцы, не дадут соврать. значит, у нее навык оранга. Максимальный уровень навыка данного ранга – это 100. Навык «Учитель» позволит создать кристалл навыка «Ангел-Хранитель», если тот освоен на 50 и более процентов. Дорого, конечно, но, думаю, мы договоримся». Размышлял король. Навык редкий и, судя по описанию, крайне эффективный. Покинув это место, артём переместился в королевство, а потом к лени. Девушка все еще летела и почти засыпала. Вместе с королем она вернулась в королевство и выслушала его во время купания в энергетической купальне. Вода, насыщенная жизненной энергией, здорово бодрила. И хоть после такой купальни обычно очень хочется взять красавицу в свои лапки, но Лена отказала. — Я тогда точно усну. Вон, миру проси, — возразила изящная сереброволосая красавица, обтирающаяся полотенцем. — Нет, ты права. Я тоже усну. Устало вздохнув, парень тоже быстро оделся и, поцеловав королеву, переместился с ней в ЦАР. Однако быстро вернулся обратно, так как далее действовала Лена. Под невидимостью и с помощью своей силы она залетела на территорию аэропорта. Вся она простреливалась, и Лена ощущала большое количество солдат, а глаза жизни позволяли ей определить, кто где находится. Без невидимости к аэропорту не подобраться, даже крупный отряд полежет в процессе прорыва. Найдя пустое помещение в главном терминале аэропорта, который являлся двухэтажным, но широким сооружением, девушка использовала пространственный шаг и оказалась внутри. Она появилась в мужском туалете, который в связи с отключением электричества и воды не работал. И, судя по запаху, уже очень давно. Тут же рядом с ней появился Артем, а Лена закрыла нос рукой. Ну и голос у нее был соответствующий. «Мне нужно время, чтобы найти ее». Ты пока спаси заложников, они прямо под нами. Кивнув, Артем активировал пространственный шаг и оказался в темном подвале, где ютилось 500 человек. Немытые, вонючие и, судя по кашлю, еще и болеющие. Источником света здесь были свечи, так что появление короля далеко не сразу заметили. Людей почти не кормили, поэтому они были худыми и почти не поили. При этом каждый день в аэропорт поставляются продукты питания и вода с медикаментами. Это чтобы заложники не умерли с голоду. Но, судя по всему, им почти ничего не достается. Артем заснял все на телефон, и, собственно, из-за этого его и заметили. «Не шумите, я пришел вас спасти», — заявил мужчина в доспехах. Однако не шуметь у них не вышло. Кто-то разревелся. «Сейчас появится каменная арка. Тихо и не спеша идите в нее. Там вам окажут помощь. Главное, ничего не пугайтесь». У Артема был навык, повеливающий голос. Он позволял эффективно убеждать людей, особенно людей со сломленной волей. Когда парень установил арку и в помещение хлынул солнечный свет межмирья, люди слегка ослепли. Они больше месяца без солнечного света. Однако постепенно, но ну, они привыкли к нему и начали двигаться на ту сторону. Но давалось это им очень тяжело. А некоторых даже пришлось нести на руках. Но с этим помогли люди короля – причем камерунцы. Артем специально их позвал, дабы не травмировать психику спасенных белыми людьми и четырехрукими Норф. Когда последний из пленников скрылся во вратах, Артем забрал куб врат и собрался было отправиться к Лене. Но та сама переместилась к нему. «Ох, здесь еще сильнее воняет!» простонала она, а король лишь посмеялся, за что получил кулачком по доспеху. «Нашла ее!» «Находится под охраной!» И там сейчас идет сеанс уговоров. «Уговорщик сильный?» «Был бы сильным и нужным, его бы уже вытащили отсюда», — хмыкнула девушка, но тут же принялась лупить короля кулачками. «А потому что нечего думать о том, как бы он наказал эту дерзкую королеву за дерзость». Хохотнув и обняв девушку, Артем поцеловал ее, после чего использовал планшет, чтобы переместить точку перехода прямо в нужное помещение». А миг спустя ум увидел весьма неприятную картину, и пусть он не хотел никого убивать, но, видимо, придется».